Глава вторая. Вадим. Нет, меня не напугал флот вторжения. Просто до самой глубины души моей дошло понимание, что это всё. Вместе с этим пришло какое-то торжественное спокойствие. Никаких сомнений, никаких душевных терзаний. Это всё. Уже не надо бояться. Не надо хитрить, изворачиваться, думать о том, за каким, ну что делать и кто виноват. Не надо с душевным страхом и трепетом строить прогнозы на будущее. Это всё. Будущее отменили. Миллион кораблей мародёров отменил. А что делают мародёры при налётах на миры обитаемой вселенной? Владимир же видел. Это всё, что останется после меня. Это всё, что возьму я с собой. Но сложить лапки на груди и лечь в гроб как-то не хотелось, как-то не моглось. Наоборот, это торжественное душевное спокойствие и умиротворение дзынь требовало активной суеты и давало какую-то невероятную душевную силу, уверенность в себе, давало ощущение, что теперь ему всё пох. Ну А вам по пояс будет, а мне море по колено. А потому на кось выкуси. Мы ещё живы. И к нам с мелочью не лезь, потому что вставайте, товарищи, все по местам. Последний парад наступает. Врагу не сдаётся наш гордый варяг, пощады никто не желает. Я выл песняка, а появившийся за моей спиной пёс улыбался. Я почувствовал его, а обернувшись, опять чуть штаны не обморал. Да что с этим челом? Что он меня так пугает? А ты мне нравишься. Кевнул здорово, если второй раз за сегодня пёс. Что я тебе девиза, чтобы нравиться? проворчал я рукой щупая свою корму. Фух, обошлось, показалось. Не девиться, согласился пёс, шагнув в сторону. Но у меня для тебя подарок. Надень этот костюм и не снимай его, пока всё не закончится. И потом не снимай, выживи, а у нас ещё будут совместные дела. Выживи. И он опять исчез. Я как был, так и сел на корпус пепелаться, бессильно уронив руки. Дела совместные. Да с тобой в одном боксе находиться не хочется. Да что с этим псиной? Почему он так влияет на меня, так пугает меня? В поле зрения появился Ваня с очередной подручной битой. У него тоже выработался рефлекс. При внезапном появлении пса ломать что-то бетонозаменительное. С здоровяк осторожно потыкал ящик, что оставил пёс с куском швеллера. Ящик с лёгким шипением, стравливая его воздуха, открылся. Ваня осторожно сунул швеллер в ящик, но развернулся с довольной мордой, отбросил швеллер и пошёл дальше, переоборудовать различные транспортные средства в кареты скорой помощи. Да-да, я с облегчением забил на свои обязанности главы корпорации. Нет, корпорацию никто не распускал. и меня никто не увольнял, просто отпала необходимость в этой декорации. И мы с Ваней и Эхром снова стали теми, кем и являлись, техниками рэмбата. А личный состав и активы Орликина по факту, а не де Юри, перешли в ведение сил планетарной самообороны. И всем этим теперь рулили наши бравые чекисты с горячими головами, холодными руками и стальными яй-сердцами. Вот и занимались первым заданием Вержа обеспечением формируемых спасательных бригад переоборудованными в скорые разными пепелацами с обязательным ручным управлением. Хотелось бы сделать шайтан-джипы, как у отморозков Шахида арабских, или пулемётные тачанки легендарного, и не только у сами Семёна, не помню, по батюшке Буджонова, что смог разбудить бродячего по Европе призрака. Нет, не в голубом вертолёте. Это было несколько позже. Но Верш сказал «надо», а мы, как честные пионеры, сказали «сделаем». Кстати, время идет. Эти лоханки любопытных селферов уже сыплются на планету метеоритными осадками. Без помощи костылей диспетчерского комплекса. И не на уже забитый в три слоя космопорт, а прямо куда кривая вероятности гравитационного колодца планеты пошлет. Со всеми вытекающими, ранеными и покалеченными. Вот их сейчас спешно сформированной спасс-бригады и вывозят с их разбитых лаханок. Ах, да, забыл. Основная причина всех этих происшествий мародеры. Они сразу просекли, что они как президент ВВП в новогоднюю ночь в прямом эфире на всех каналах и попытались всё это дело решительно прекратить. Удар РЭБ был такой силы, что не только открытые линии связи поотрубались, но и незащищённые скины гражданских судов и структур приказали долго жить. С теми, кто был в глубоком погружении в эту самую сеть, все виртуалы скопытились от удара, что пришёл на их нейроинтерфейсы через прямое подключение. В общем, не стало столь привычной всем сети и тотальной компьютеризации. Всё было или выжжено рэп излучателями мародёров, оказавшихся неожиданно и внезапно чрезвычайно мощными, или подавлено до такой степени, что работали только защищённые военные каналы, и то с сильными помехами и искажениями. А вручную сажать корабли без костылей автоматического парктроника это вам не кот на кол. Это надо иметь не хилый навык пилотирования, не дорогостоящих баз пилот высокого ранга, а именно навык. А это, как оказалось, немного разные штуки. И понимание этого мне пришло не сразу. казалось мне, установил себе базу изобретатель, если есть такая охиренная сотоваранга. Всё. Ты Ньютон и Тесла с Эдисоном в одном флаконе, а он нет. Не работает это так. Ведь что такое база? Да та же база данных. Свод таблиц, правил, свод как компиляция знаний по выбранной теме. Установи себе пилот самого крайнего ранга, проживи всю жизнь в центре 897 в медкапсуле на разгоне Ширева. Не станешь ты шумахером, скорее всего, если не был им до установки этих баз. Тот же адмирал, на которого валом всё крысился, что флот зажал для него базы крайних рангов, не думаю. Стал ли он Ушаковым, Нельсоном? Нет. И Наполеоном не стал. Только если тортом с метром станет. К чему я это? К тому, что база, как справочник сапромата. Если у тебя есть общее понимание вопроса, если ты уже технически подкован, Это твоя настольная книга. А если ты типичный диван-одаф, для тебя это кельтско-тайские руны, бесполезный набор непонятных символов. А вот и получается, что самые дорогие и навороченные базы не заменят индивидуальных способностей, предрасположенностей, таланта. База не сделает тебя Эдисоном, Наполеоном, Тимирязевым, Шумахером, Брюсом Ли, Покрышкиным. Помогут тебе бесспорно, но не вместо тебя. не автоматически. Но тут еще есть один аспект — освоение полученных знаний и выработка навыка. Вот бокс возьмем. Не секрет, что в боксе всего несколько ударов и уловок. Пальцев рук хватит, чтобы их посчитать. Только Мухаммед Али один был такой уникальный. Нет, не тот пример. Все в 90-е были зачарованы карате и другим многодрыгальством. Можно было в любом книжном купить базу первого ранга — самоучитель по карате сделал это хоть кого-то Брюсом Ли. Нет. Хоть зазубри книжку до фотографического восприятия. Кроме того, что приём и удар должен быть в голове, он должен сидеть в подкорке, в копчике, в спинном мозге. Его должны знать кулаки и пятки, спина и кончики волос. Действия должны быть отработаны до автоматизма, до неосознанного воспроизведения, до рефлекса. Да и ребята долгие годы приходившие в Дзюш на секцию карате были с закономерным постоянством биты десантурой, которых учили только паре приёмов, самым простым и примитивным приёмам. Очень недолго учили, но до рефлекса собаки Павлова. Вот и тут десятки людей в моей корпорации получили технические базы не только первого ранга, но ничего не то, что сложного, не стандартного им доверить нельзя. могут только найти стандартную неисправность и заменить неисправный блок. Целиком. При любом отклонении, при любой нестандартности затык. Вот и тут настолько привыкли, что диспетчерские комплексы их всегда и всюду таскают по маршрутам на автопилоте. Взлетают и сажают их транспортные средства за них, что как только эта нянька пропала, оказались как типичные пассажиры на собственных кораблях. Более того, Ведь ещё вчера пилота, что отказывался от внутрисистемного полёта, управляемого диспетчерским комплексом, сразу помечали оранжевым как рискового и неблагонадёжного отморозка, вероятного террориста. А кому охота лишние часы потом доказывать безопасникам, что ты не верблюд, да и штрафы оплачивать? Так и на поверхности планеты. Автоборты все встали в зависании ИИ. а от транспорта, управляемого вручную, страстно избавлялись все последние десять лет. Собственно, с историей с этим транспортом и началась наша с Ваней слава. Вот и получилось, что работники Орликина оказались на вес золота, я же еще давеча собрал к себе всех работяг со всей округи, а им управлять ручками не привыкать, что рабочими комплексами, что другими пепелацами». И теперь стало понятно, почему меня эти чекисты доморощенные стали качать в инженера. Ну я и по образованию техник. В армии сразу загремел в боевые и бравые шnurки связисты. Просидел всю службу в каморке, перебирая компьютеры и перепаивая разные электронные блоки. Это определило мою дальнейшую жизнь. После службы устроился на работу по профилю. Можно сказать, что армейское командование меня с рук на руки передало своим гражданским. но таким же дубовым на всю голову коллегам. И занимался я на работе собственно тем же. Но дело не только в этом. Уже на моей памяти иностранцев поражали мои соотечественники. Ну, девушки понятно. Умницы, красавицы, покладистые. Они же не знали, что это только на первый взгляд. Это потом руки в боки и прохладно, как у тебя тюбетейка. Поражала их то, что почти все они умеют готовить, что в технике разбираются лучше типичных иностранцев мужского пола. Не говоря уж о наших мужиках. Но какой русский, не по национальности, а по мышлению русский мужик будет вызывать электрика или сантехника себе домой, чтобы жена и соседи засмеяли? А у них уже не так. Наши люди себе сами дом ставят, от рытья лопатой котлована до подключения наружного освещения во дворе полностью о скачивании баз данных с интернета, но сам креево плохенько, но сам с душой. Может, потому так базы и легли в меня, как родные. Навык у меня есть национальный. Русский характер называется, если обобщённо, а конкретно широта души, образное мышление, смекалка, находчивость, привычка из мусора лепить конфетки. Как говорится, руки-то помнят. Есть ещё одна наша национальная черта, которую я не спешу проверять в себе. Знаменитый русский солдат, что дремлет в каждом русском. Стойкий, неприхотливый, находчивый, непобедимый. Но миролюбивый. Именно поэтому в бой соваться желания у меня нет. Пусть у солдат во мне дремлет и дальше. Хотя верши валан уже воюют с ваххабитами местными, лучше я смекалку применю не в собственном выживании, а в скрещивании ежа и ужа. Так, готово. Ещё один пипелет с готовкой к работе. К этому я всё же приварил раму станок для игольника. Будет санитарная тачанка. Игольник это пулемёт, только вместо пуль и иглы, толщиной со стержень шариковой ручки, миллиметра полтора будет. Да и по сути те же пули, но малокалиберной из очень тяжёлых и тугоплавких составов. И вместо пороха разгоняется игла электромагнитным полем. В этом пулемёте так. Есть, конечно, и другие. Но этот такой, это кая пушка Гаусса скорострельная. Хотя ручные игольники гражданские тем же сжатым газом разгоняются, не пороховым зарядом в патроне, но принцип схож, как навороченная пневматика моего времени. А у военных принцип тот же, но чуть иначе всё. Вместо игл фигурные стрелки с тремя или с большим количеством плоскостей стабилизации. У пехоты я видел три вида такого оружия. Коротко стволы, что как наши автоматические пистолеты или пистолеты-пулемёты на баллонах со сжатым рабочим газом. А то, что у них вместо штурмовых винтовок автоматов и пулемётов используют тот же разгон электромагнитом. Или не совсем так, но не суть. Не порох же. И гранаты они таскают иногда. Редко, ну всё же, и гранатомёты за плечами в тубусах бывают. Ну чем не муха или шмель? Остальное вооружение сплошь фантастика: лучевые излучатели, плазменные излучатели, щиты нематериальные, но непробиваемые. Хотя всё же излучатели лазерных у пехоты не видел. Такие родные по звёздным войнам лазерные лучи видел только на обзорных экранах, а не у наземной пехоты. А лазер в атмосфере слаб. Много эффективнее раскалённый до плазмы звёздный заряд или стрелка сверхпрочного сплава. летящих с невероятными космическими скоростями. Откуда знаю? Личное тактическое оружие пехоты, тактика, тактика штурмовых подразделений, штурмовик, тактический инженер, кинетическое оружие, энергетическое оружие, плазменное оружие, М-оружие. Это не весь перечень, и всё не первого ранга, так что разбираюсь. Но чисто теоретически. Я уже говорил, что в армии при штабе отсиделся. только курс молодого бойца и проходил. А вот ребята с нашей части там побывали и не все вернулись. Но те, что вернулись, вернулись другими. На мне хватило опыта и наблюдательности увидеть, почему за одного битого двух небитых дают. Бой надо под кожным жиром ощутить, чтобы понять. Воевать умеют только те солдаты, что воевали. Не помню чьи слова. Это к тому слову, что все эти базы Рэмба из меня не сделают. Их всем нашим бандитам закачали и прокачали. Но учеников Валана было видно по полету. Но даже они, пацаны зеленые, против солдат полка планетарной обороны. Потому в бой я и не рвусь. Как говорил один знакомый руководитель, нерациональное применение ресурса хуже его порчи и утери. Жаль, что мужик этот на пенсию ушел. После этого уровень маразма возрос в разы на моем прежнем месте работы. Это было ещё в прошлой жизни. В голове всё это перемешалось в такой неудобоваримый коктейль, что голова постоянно трещит, а разум периодически подкидывает разные сюрпризы. Кажется, что я то в осне, то в игре, то в реале. И уже даже сам себе не верю, что реальность, что осколки воспоминаний о прежней жизни, что загружены, как на жёсткий диск компьютера, знания и образы. Сознание мерцает. И постоянное ощущение, что всё это нереально, мираж, сон. И я вот-вот проснусь. Как это всё уже надоело. Обтерев руки ветошью и рукавом, утерев пот со лба, повернулся к троянскому коню пса. Ящик как гроб. Конфигурация соответствует и номер на ящике опять 13. Совпадение? Судьба? Просто я родился 13-го числа. Везучий я такой по жизни. В ящике какой-то то ли костюм, то ли скафандр, явно женский. Нет, бронелифчик не выпирает, но расцветка ярко-красный и снежно-белый. Пёс явно издевается, и его это нравится, это мне, и мои слова про девушку ещё двусмысленнее кажутся. Услышав возглас удивления, обернулся. Красавица Асара выглядела сбивающей с ног. Облегающий тело тактический костюм ещё больше подчёркивал её тело. Вот тут как раз бронеливчик присутствовал и даже подсвечивался оранжевой световой окантовкой по граням бронепластин. Волосы убраны в причёску, но шлема на голове нет, и руки пусты. А, вижу, плазмомет на, на спинном захвате. Это жена на комплекс затмения, воскликнула Сара, обгоняя меня. Так я и увидел её оружие, но только после её поднятой кормы, обжатой тактической защитой. "И что?" спросил её я, не удержавшись и схватившись за то, на что смотрели мои глаза. "Блин, что, статую в городском парке за каменную грудь схватить? Броня." "Но за тот точно, она реальна, а не глюк моего похотливого воображения." "Это же лучший комплекс индивидуальной защиты в содружестве!" восторговалась девушка. "А этот капши комплекс для штурмовых инженеров." Тут броня лишь и слегка облегчена, но прошивка расширена и дублирована. И обвес расширен. Вот они, видишь? Захваты. Вот разъем под тактический эскин. А где? Жаль. Зато сразу и стрельник, и плазменник. А вот генератор щита. А это видел? Надевай скорее. Это от звездного пса. А Сара так тараторила, что я только рот открывал, но ни слова вставить не мог. Необычная девушка. Не цвет и форма костюма её заинтересовали, а оружие и вот это ха. Так он женский, выпалил я, наконец, сумев вставить хоть слово. Да? удивилась Ассара, сомнением посмотрела на капши, потом на меня, в глазах её сомнение сменилось на радость, надежду, потом опять на сомнение. С чего ты взял? спросила она. Что он женский? Боевые комплексы универсальны, тем более этот «Да какой нормальный мужик напялит эту белокрасную лабутеновую расцветку? На лабутенах и в офигительных штанах! Нах!» А Сара смеялась так, что слезы выступили. Она утирала их пальцами и смеялась снова. Потом подлетела, обняла меня, чмокнула в щечку, сказав на ушко. «Ты восхитителен и наивен даже больше, чем мой любимый Ваня. Так хотелось бы воспользоваться этим и забрать капши, но звездного пса за усы дергать рискованно». «А» в названии означает «адаптивный». Он цвет меняет, а белый с красным — самое популярное сочетание среди остальных ненормальных мужиков. Носи, Вадим!» Она крепко поцеловала меня в губы и перетекла мне за спину, схватив ладонью за ягодицу, оставив меня в степени крайнего охудения. «Ах да!» — раздался ее голос от шлюза бокса. «Вот это скорость!» Успела и Ваню, зашедшего в бокс, обнять и поцеловать, и до ворот добежать — Что, я приходил это? Вы чего тактические передатчики бросили? Да кричаться до вас не могу, пришлось бежать. Бросайте эти пепелацы. Теперь делай, как ты и хотел, с навесной бронёй и станковыми кинетиками-магнитателями. Как ты их там называл? Тачанки, крикнул я. Название у тебя, покачал головой Осара и убежал за стену бокса. Ваня смотрел на меня, вытирая руки ветошью, сдвинув шлем сварщика на самый затылок. Пришло время собирать камни Вани, вздохнул я. Мы вышли из бокса и посмотрели на небо, где сквозь метеоритный поток падающих гражданских судов прямо днём были видны вспышки буйств энергии космической битвы.